Пункт 2.2.5. Фейковые представители силовых структур. Мундиры необходимы, иначе как отличить стражи порядка от его нарушителей? Ян Чарный. В последнее время многие сталкиваются со следующей формой обмана. Человеку звонят якобы сотрудники силовых структур полиции, ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов, прокуратуры и так далее и сообщают, что он стал или может стать жертвой мошенничества. Чаще всего фальшивые сотрудники охраны правопорядка пытаются убедить, что кто-то использует ваше имя для совершения преступления и требуют подтвердить вашу личность. Они также могут попросить предоставить сведения о ваших счетах, паролях, кодах карт и тому подобное, якобы для защиты ваших финансов. Особо наглые аферисты предлагают перевести деньги на резервный защищенный банковский счет. Обычно звонящий говорит официальным, властным, хорошо поставленным голосом, что сбивает с толку законопослушных граждан, не привыкших взаимодействовать с полицией. Они начинают переживать, волноваться, что повышает их уязвимость. Как же понять, с кем вы столкнулись? Действительно с представителем одного из силовых ведомств или с аферистом, желающим нанести вам финансовый ущерб? Лично мне так звонили уже раза три или четыре. И ничего, кроме смеха, такой звонок у меня не вызывает. Но как себя вести человеку, который впервые сталкивается с подобными мошенниками? Если вам звонит реальный сотрудник полиции, ФСБ или Следственного комитета, он обязан назвать свое имя и фамилию, звание и должность а также озвучить причину и цель звонка. Первое, что вы должны сделать, это попросить его медленно и четко проговорить все это еще раз, пояснив, что у вас плохо с памятью, и вам необходимо все записать. Потом вы сможете найти номер телефона на официальном сайте данной структуры и перезвонить туда. Но порой мошенники, не растерявшись, называют фальшивый номер или даже присылают вам скрин своего служебного удостоверения. Часто это действует на жертву очень убедительно, и в голову даже не закрадывается мысль, а с чего это представитель ФСБ или Следственного комитета так легко разбрасывается копиями своего служебного удостоверения. Вы должны знать, что настоящий сотрудник Вряд ли будет заниматься такими делами по телефону или в мессенджере. Он может попросить вас прийти в определенное время в конкретный участок полиции для предоставления объяснений. В таком случае запишите его номер для дальнейшей проверки. Он также мог бы прислать вам официальную повестку или, что бывает реже, явился бы к вам в форме и с удостоверением. Да, бывают случаи, когда реальные сотрудники силовых ведомств в виде исключения могут устанавливать предварительный контакт по телефону с теми, кто фигурирует в материалах дела. Но они только предложат вам встретиться для обсуждения каких-то вопросов, и все. Общение по телефону – самый безопасный для мошенников способ, поэтому в 95% случаев Они прибегают именно к такой форме контакта с потенциальными жертвами. Не стоит особо переживать, если вам позвонил мошенник, представившийся сотрудником силовых структур или банка. Риск для вас возникнет только если вы сами передадите ему какую-то важную информацию, касающуюся ваших персональных данных или банковских счетов. Поэтому ничего ему не сообщайте сошлитесь на свою занятость и предложите прислать официальную повестку. Если вас спросят, на какой адрес, можете рассмеяться им в лицо. Настоящей полиции, а тем более ФСБ, ваш адрес точно известен. Вот письмо из интернета от женщины, которая подверглась атакам мошенников, но устояла перед их махинациями. «Мне в январе звонили...» А до этого в декабре я собирала справки, чтобы лечь в больницу. Говорила с родственниками и подругами об этом по WhatsApp. И вот в январе звонит капитан полиции Панов. Назвал номер своего служебного удостоверения и сообщил, что в Филевском отделении СБ Москвы на мое имя некто, фамилия, имя, отчество пытался взять кредит на большую сумму по моей доверенности. Якобы я лежу в больнице, деньги нужны на операцию. Но благодаря бдительности сотрудницы банка деньги не были выданы, а этот злоумышленник скрылся и теперь в розыске. Ну и так далее. После звонил сотрудник отдела безопасности Центробанка. Назвал не только свои фамилия, имя, отчество но и табельный номер, а после него уже майор полиции с другой фамилией. По слуху, я определила, что звонивших было двое. У одного речь была с южным акцентом, хотя и тщательно скрываемым. Второй говорил по-русски чисто. В общей сложности мы общались часа два. Мне предлагалось быстро идти в свое отделение Сбербанка и оформить там кредит на ту же сумму, чтобы перекрыть все другие попытки с доверенностями. Давили на меня отчаянно. Говорили, что таких доверенностей от моего имени, одобренных Сбербанком, теперь ходит множество, и по ним будут выдаваться деньги, а платежки будут приходить мне. Я сказала, что пойду в полицию. В ответ, это мы, полиция, вы не имеете права разглашать служебную информацию за это уголовная ответственность по статье такой-то. А в конце разговора говорили, честь имею. Были предельно вежливы. Я эти разговоры записывала, телефоны фиксировала, сходила в полицию и написала заявление. На этом все и закончилось. Рекомендация 6. Лучший способ не потерять деньги в результате действий аферистов, представляющихся работниками силовых структур, – не общаться с ними по телефону. Если вас действительно нужно допросить сотрудникам правоохранительных органов, вам придет официальная повестка. Если к вам поступил звонок, помните, что у вас есть полное право положить трубку в любой момент. Вы не обязаны вести разговоры и сообщать какую-либо информацию, касающуюся вас и ваших финансов, даже если звонит настоящий полицейский. А в случае мошенников лучше вообще не начинать разговор. Если ваш собеседник становится чрезвычайно настойчивым и требует от вас информацию, просто отключите связь и добавьте его номер в список заблокированных. Чтобы не вовлекаться в игру с аферистами, надо понимать хотя бы основы устройства госорганов. Например, Центробанк, он же Банк России, не занимается счетами физических лиц. Там, в принципе, нет таких отделов. И главный следственный комитет, Следственный комитет РФ, Тоже не интересуется финансовыми делами физлиц. У него другие задачи. В августе 2023 года газета «Аргументы и факты» поведала читателям, что мошенники стали использовать фейковые письма от имени Федеральной системы судебных приставов. Об этом газете рассказали в ФССП по Свердловской области. Оказалось, что мошенники направляют россиянам электронные письма с угрозами, предупреждая, что добавят должника в федеральный реестр недобросовестных плательщиков, заблокируют его счета и карты или внесут в реестр пограничной службы, после чего он не может выехать за рубеж. От имени ФССП человеку предлагается пройти по присланной ссылке и погасить задолженность. Но так человек просто пополнит счет аферистов. Людей сбивают с толку то, что внешне эти послания очень похожи на официальные документы судебных приставов. Поэтому легко можно попасться на такой обман. Особо наглые мошенники даже приходят домой к потенциальным жертвам. Сообщают, что процесс взыскания денег в отношении должника уже идет и требуют немедленной оплаты долга во избежании начисления больших штрафов и пеней. Такие аферисты стремятся не только получить деньги от доверчивых и напуганных граждан, но и дополнительно узнать личные данные и банковские реквизиты для дальнейшего использования в преступных целях. Рекомендация 7. Если лица, представляющиеся судебными приставами, Требует от вас немедленного погашения задолженности? Остановитесь и соберитесь с мыслями. Приставы не будут звонить вам или посылать письма в мессенджерах или по электронной почте на ваш личный адрес, поэтому можете их игнорировать. А свои реальные долги можно узнать на официальном сайте фссп на госуслугах или в мобильном приложении вашего банка и оплачивать долг именно там, а не по сторонней ссылке, переводом в физлицу, как на этом настаивают мошенники. При желании можно обратиться в отдел ФССП и налоговой инспекции в вашем районе и уточнить всю информацию. Мошенники используют разные схемы эмоционального давления, построенные по одному принципу и имеющие цель внести смятение и посеять страх в душе потенциальной жертвы, чтобы она послушно выполняла их указания. При этом детали сценария могут варьировать. Например, сообщают, что на вас или вашего ребенка, мужа, жену может быть заведено уголовное дело, но пока он, она проходит как свидетель, а вам необходимо помочь следствию. Просят не разглашать тайну следствия и никому ничего не говорить. Обвинить могут в чем угодно – от невольного участия в отмывании денег до финансирования экстремистских организаций, финансовой помощи Украине или разглашения государственной тайны. Для убедительности следователь может предложить вам зайти на страницу вашего регионального следственного управления и проверить его фамилию, имя, отчество и телефон. Интересно, что номер может даже совпасть с тем, который высветился у вас на телефоне. Дело в том, что в IP-телефонии есть программы, способные подменить любой номер на нужный, чем и пользуются мошенники. Еще один часто встречающийся вариант обмана состоит в том, что вас просят помочь следствию в разоблачении мошенника затесавшегося в ряды сотрудников банка или силового ведомства. Например, сообщают про нечистого на руку банковского сотрудника, который открыл на ваше имя кредит. Или, узнав из утекшей в открытый доступ базы данных, что вы недавно покупали в онлайн-магазине, например, БАДы, просят помочь обезвредить преступную группировку, продающие нелегальные таблетки. Сообщить данные банковской карты для перевода украденных онлайн-магазином средств или провести некую оплату, которая поможет следствиям. Обещают вернуть деньги больше, чем вы потратили в магазине. Подводя итог этому разделу, хочу привести еще один комментарий, сделанный женщиной, ставшей объектом мошеннических действий от лица представителей силовых структур. В котором она высказывает подозрения в адрес реальных представителей силовых ведомств. Как-то был звонок от гыкающей девицы, якобы из следственного управления. Она сообщила, что по моему паспорту был взят кредит, а я как раз месяц назад поменяла просрочный паспорт на новый, думаю, интересно, девки пляшет. Спрашиваю, а на какой именно паспорт взят кредит? Эта лохушка спрашивает «В смысле?» И невдомёк ей, что у нормального человека, ни зэка, может быть несколько паспортов. Гражданский, заграничный, паспорт другого государства, если есть второе гражданство, или даже несколько у особенно прокачанных. После этого она немного зависла. А я требовательным тоном приказала назвать реквизиты паспорта, по которому был взят кредит. И она мне продиктовала мои серию и номер старого паспорта, который я месяц назад отдала в УВД, когда меняла на новый. Данная женщина высказала предположение, что сотрудники правоохранительных органов участвуют в некоторых аферах, что звучит как слишком... Голословное обвинение в адрес полиции. Пункт 226. За граница нам поможет. Лгун свидетеля селит далеко. Сомалийская пословица. Россияне всегда с почтением относились ко всему заграничному. Особенно сильно эта тенденция проявилась в годы советской власти, когда из-за железного занавеса доступ людей к заграничным товарам был весьма затруднен. Поэтому граждане, не избалованные импортными вещами, готовы были платить за них большие суммы, чем, конечно же, пользовались разные мошенники и аферисты. Зачастую в подпольных мастерских изготавливались якобы иностранные товары, на них клеили фальшивые этикетки и реализовывали как заграничные. Вспомним диалог из романа «12 стульев», когда Ипполит Матвеевич, соблазнившись контрабандным товаром, хотел закрасить свою седину, а в итоге выкрасил усы в зеленый цвет и начал возмущаться. «Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет, не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином». «Контрабандный товар», на что Остап Бендер ответил фразой, которая стала мемом. «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице». Сейчас подделка заграничных товаров приобрела масштабный характер, и поэтому при покупке таких вещей по невысоким ценам следует быть максимально внимательным. В принципе, подсунуть некачественный товар могут и по высокой цене, но если цена существенно ниже среднерыночной, то риск быть обманутым многократно возрастает. Продавец-мошенник, у которого вы приобретаете товары, может находиться и в другом государстве. И это еще хуже, чем иметь дело с аферистами из своей страны. Их можно найти, на них можно заявить в полицию, компенсировать денежные потери в суде, а иностранных жуликов призвать к ответу значительно труднее. Иллюстрацией может служить история, которая произошла с моим другом. Будучи заядлым фотографом, он нашел немецкий интернет-магазин, в котором продавались хорошая профессиональная фотокамера за 750 долларов. На отечественных интернет-площадках такой аппарат стоил порядка тысячи долларов. Если бы камеру предлагали совсем дешево, то он заподозрил бы неладное. А так цена была меньше российской на сумму наценки отечественных дилеров. И он посчитал это логичным. Сам сайт был сделан вполне профессионально. И там было указано, что покупатель может отслеживать движение купленного товара трекер-коду. До этого мой товарищ заказывал электроакустическую гитару на похожем немецком сайте. И после предоплаты благополучно получил товар. Поэтому без тени сомнения оплатил заказ и стал его ждать. На следующий день после оплаты он увидел, что товар отгрузили со склада и он начал движение в сторону России. Потом заказ остановился на литовской таможне. И там застрял. Когда мой друг увидел, что в течение четырех дней товар не сдвинулся с места, он написал продавцу. Ему ответили, что это временные трудности, задержки на таможне случаются. Поэтому не стоит волноваться и нужно запастись терпением. А еще через два дня ответы на его запросы перестали приходить, а потом и сам сайт стал недоступен. Подождав еще несколько дней и осознав, что он стал жертвой мошенников, вдруг написал заявление в Интерпол, приложив все данные и документы. Как ни странно, через несколько дней пришел ответ, который, впрочем, его не порадовал. Из Интерпола ответили, что сочувствуют его ситуации, но расследование таких мелких дел не входит в компетенцию их организации. На этом история завершилась а деньги были потеряны безвозвратно. Рекомендация 8. Заграничная не всегда лучшее. Во-первых, всегда есть риск, что вам подсунут подделку. Поэтому, покупая что-то в интернет-магазинах, постарайтесь до оплаты собрать максимум информации о продавце и товаре. Если это мошенники, то вряд ли вы окажетесь первым, кого они обманули. Часто люди жалуются в отзывах на обман, и это поможет вам его избежать. Или позвоните по телефону, указанному на сайте, и пообщайтесь с продавцом. Возможно, что-то в этом разговоре вас насторожит или, наоборот, поможет развеять сомнения. Если же вы собрались покупать что-то на зарубежном сайте, то помните о рисках. Призвать к ответу лиц или организации, находящиеся вне пределов Российской Федерации, значительно сложнее, чем отечественных продавцов. Подумайте, может быть, имеет смысл заплатить чуть побольше, но с гарантией, нежели дешевле на 15-20% с угрозой потерять все деньги. Пункт 227. Конформизм или «Сказка о голом короле». «Если на постоялом дворе трактирщик и его слуги убеждают меня, что я не оставлял у них свою поклажу, я не жалуюсь на свою память. Я жалуюсь на трактирщика-судье и требую сатисфакции». Гведо Дель Рей. Среди форм обмана и самообмана особую роль играет конформизм. Способность индивида подстраиваться под мнение социальной группы. Насколько далеко это может зайти, показали эксперименты психологов с так называемыми подставными группами. Испытуемому предлагается сравнить между собой две линии или два отрезка времени. И оказывается, что на его мнение весьма сильно влияют предшествующие ответы других участников группы. Если все они будут отвечать неверно, а именно так и происходило в эксперименте согласно инструкции психолога, то исследуемый человек в большей части случаев также дает неверный ответ. Самое интересное, что зачастую испытуемый искренне начинает верить в то, что перед этим отрицал, несмотря на информацию, поступающую от его органов чувств. В этих экспериментах дело доходило до того, что испытуемый, видя, как 20 человек при взгляде на белую пирамиду утверждали, что она серого цвета, соглашался с этим мнением. Классическим примером конформизма по праву считается сказка Ганса Христиана Андерсена о «Голом короле». Пока маленький мальчик не развеял магию тотального соглашательства, Люди предпочитали винить в обмане свое зрение, нежели признаться себе, что они слишком глупы и ограничены для того, чтобы увидеть необыкновенное платье короля. Сюда же относится история, которая произошла в одной из воронежских школ в 1970-е годы. В то время достать хороший импортный товар было весьма непросто. Подавляющая масса людей тогда употребляли в основном отечественные алкогольные напитки типа портвейна и водки, а из импортных имели доступ только к дешевым болгарским винам. Французские коньяки люди видели лишь в красивых фильмах про капитализм, а слово «виски» ассоциировалось с ковбоями или миллионерами, проживающими на другой планете. И вот в такой обстановке директору одной из школ подарили бутылку настоящего французского коньяка «Камус». Естественно, что просто выпить такую драгоценность было бы святотатством. И директор, похвастав этим чудом перед своими подчиненными, поставил его в шкаф дожидаться особого случая. В той школе работали два учителя физкультуры. камил Они никогда не пробовали, но хотели, а потому после определенных внутренних колебаний нашли гениально простой выход из образовавшегося морально-этического тупика. Для своего преступления они использовали медицинский шприц. Проткнув бутылочную пробку медицинской иглой, они набрали в него 10 мл коньяка. Решив, что разглядеть кражу сквозь темные стенки бутылки практически невозможно. Дерзкая операция сошла им с рук, и через некоторое время понравившаяся дегустация была повторена уже в большем объеме. Потом еще раз. В результате знаменитая бутылка стала заметно легче по весу, что грозило неминуемым разоблачением. Дальше творческая мысль развивалась в очевидном направлении. «Бутылка стала полупустой?» «Да». «А должна быть полной?» «Да». «Значит, ее надо наполнить?» Самым простым и надежным было бы, конечно, заполнить ее отечественным коньяком, например, армянским или грузинским. Но и их достать в те годы было непросто, а самое главное – жалко. «Обойдется наш директор!» Солнце даром решили злоумышленники, и с помощью того же шприца ночью влили в наполовину опустошенную бутыль этот неприятный по вкусу напиток, слегка разбавив его остатками болгарской плиски. Прошло какое-то время. Острота переживаний от совершенного подлога у физкультурников уже стала постепенно угасать когда директору подвернулся тот самый случай в виде комиссии из РАНО. И вот директор приглашает членов комиссии и избранных педагогов, физкультурников в том числе, к себе на заключительный банкет и достает заветную бутылку. Понятное дело, что аппетит у злоумышленников пропал начисто. Сидят они ни живы, ни мертвы и только гадают, какую форму примет скандал. Директор широким жестом предлагает присутствующим попробовать заграничного чуда, на что физкультурники скромно отвечают отказом, наливая себе водочки, чем заслуживают благосклонного взгляда директора. Тот произносит тост за успешную работу высокой комиссии и дальнейшее совершенствование советской педагогики. Все подносят рюмки к рту и... И ничего не происходит. Все пробуют французский коньяк, чмокают губами, произносят фразы типа: "Умеют же люди". И никто не возмущается подмены и не требует сатисфакции. Да и откуда советским учителям или даже работникам РАНО в те времена знать вкус камю? Наверняка многие из присутствующих внутренне поморщились, вливая в себя коньячный суррогат, но никто не осмелился громко заявить об этом. Все пьют и похваливают, а я что, рыжий? Психология голого короля сработала и здесь, а обман остался неразоблаченным. Рекомендация 9. Если мнение большинства расходится с вашим, скорее всего, вы ошибались. Но из этого правила есть ряд исключений, когда можно заподозрить обман. Вот эти признаки. Есть основания предположить сговор присутствующих против вас. Второе. Изменив свое мнение в угоду большинства, вы понесете потери, материальные или репутационные. Третье. Окружающие слишком жарко и эмоционально пытаются вас переубедить. Четвертое. Вам не дают достаточно времени на поиски доказательств вашей правоты. При наличии хотя бы двух признаков из четырех, лучше остаться при своем мнении. Пункт 2.2.8. Создание параллельной реальности. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Уильям Шекспир. Данная технология обмана достаточно сложна. К ней прибегают опытные аферисты, которые отточили свое мастерство на многочисленных жертвах. Поэтому распознать ее не так просто. Мы более подробно разберем этот прием в четвертой главе, а пока ограничимся коротким обзором. Суть технологий состоит в тщательном, заблаговременном подборе мелких, но убедительных деталей, способствующих созданию в голове у жертвы ложного представления о происходящем, в котором она чувствует свою полную безопасность. Чем и пользуются мошенники. Вот один из вариантов применения такой технологии. К прилично одетому мужчине, идущему по двору у дома, обращается молодая женщина с привлекательной фигуркой в коротком халатике с мусорным ведром в руке и в домашних шлепанцах на босу ногу. Она говорит, что выскочила на минутку вынести мусор, но дверь захлопнулась. Муж командировки, ей некому обратиться за помощью, кроме как к такому благородному и сильному мужчине. При этом она протягивает отвертку и листомеску, позаимствованную у соседки. Понятное дело, что мало кто из джентльменов может устоять против такой просительницы. Если, поковырявшись в замке, мужчина открывает дверь, то дальнейший сценарий обычно следующий. Женщина начинает выражать благодарность, бросается на шею к спасителю, прижимается к нему всем телом, которое очень явственно ощущается сквозь тонкую ткань халатика. И когда волны страсти охватывают обоих участников ситуации, в квартиру входят с чемоданами внезапно вернувшийся из командировки муж хозяйки. После короткого скандала спаситель выбегает прочь, думая, что еще легко отделался. А дальше происходит то, ради чего, собственно, и затевалась вся история. Супруги быстро обчищают квартиру. Набивают чемоданы, с которыми якобы вернулся муж, и убывают в неизвестном направлении. А полиция, по отпечаткам пальцев на двери и описанию свидетелей, ищет того самого случайного прохожего, который так не кстати захотел помочь очаровательной незнакомке. Какой же вывод можно сделать из этого примера? Я не предлагаю отказаться от помощи тем, кто попал в беду. Лишь советую честно и внимательно посмотреть на самого себя в момент принятия решения. Джон Пиртон Морган говорил, что у человека, как правило, бывают два мотива для всякого поступка. Один красиво выглядит, а второй является подлинным. Подспудно мы всегда осознаем подлинный мотив, но не всегда открыто в нем признаемся себе и тем более окружающим. Ведь, будучи в душе мечтателями, большинство людей предпочитают думать о тех мотивах, которые выглядят красиво. И здесь расчет мошенников безупречен. Они предлагают жертве совершить поступок, который удовлетворяет подсознательные низменные желания. Познакомиться поближе с очаровательной дамой, муж которой в командировке. И в то же время облачен в благородной одежды помочь попавшей в беду женщине. Комбинация поистине сногсшибательная. Итог. Незаслуженное обвинение по статье 158 УК РФ. Не менее впечатляющий. Особенно если настоящих жуликов так и не найдут, а хозяева ограбленной квартиры решат во что бы то ни стало получить от спасителя компенсацию за утраченное ценное имущество. Рекомендация 10. Понимаю, что трудно совместить два принципа. В жизни всегда есть место подвигам и своя рубашка ближе к телу. Порой очень хочется хотя бы 5 минут побыть в роли спасителя человечества, но тем более обидно бывает, вернувшись в свое привычное амплуа обнаружить отсутствие вышеозначенной рубашки. Поэтому я призываю вас! Совершать благородные поступки по велению собственной души, а не по подсказке оказавшихся поблизости незнакомцев со скорбными лицами и проницательными глазами.